Глава 50. Выдернуть шнур, выдавить стекло. У каждого должна быть возможность подать сигнал СОС. Выдернуть шнур, выдавить стекло, достать топор и получить доступ к огнетушителю. У меня такая возможность была, и я ею незамедлительно воспользовалась. Незамедлительно в прямом смысле. Если бы мне пришлось отправлять письмо обычным посыльным, неизвестно, когда оно добралось бы до Гаюса и Кайла, а так я использовала портальные технологии агентства, сурово заявив одному из сотрудников, что это очень важно. Ага, впервые в жизни злоупотребила служебным положением. Но ведь если психолог агентства сделается неадекватным, агентство же будет хуже. Ситуация с домом Амейры не шла у меня из головы, и мне надо было поговорить об этом, чтобы она хотя бы оттуда вышла. С другом поговорить, братом, просто мужчиной, который может лучше понимает других мужчин. Нужна была возможность выплеснуть боль, получить дружеские объятия и обещание убить этого ублюдка. Компания, чтобы в пару глотков прикончить кубок с горечительным и жилетка, чтобы оплакать всю эту ситуацию. А еще вторые мудрые мозги, которые помогут разложить все по полочкам. Дело ведь не в том, что тамошние девицы были какими-то особенными и к ним шли с какими-то особенными извращениями. Нет, были там умелицы, я по работе познакомилась, которые и правда сумели бы магические излишки принять без того, что все подумали: работали и просто опытные куртизанки, готовые предоставить разнообразные удовольствия. Не суть. Суть в том, что Миракль, в принципе, не должен был туда идти со своими желаниями и проблемами или потребностями. Но не было у него никаких таких особых потребностей, которые я не смогла бы удовлетворить. А это означало, что либо наших отношений уже нет, либо они настолько извращены в моем понимании, что он считает возможным так себя вести. Либо он настолько мне не доверяет, что предпочитает кого угодно, лишь бы со всем этим разобраться. Ах да, оставался еще один процент, что я чего-то не знаю и не понимаю, что все на самом деле не так, как кажется, но много ли вы видели в жизни этого процента? Это заводило меня на второй круг все тех же размышлений. Хотя нет, кое-что было по-другому уже. Удар в самое нутро от возможного предательства делали мои мысли еще более мучительными. Меня никогда всерьез не ранили, но, кажется, ощущения были именно такими. Постоянная режущая боль в области живота и чувство, что кровь вытекает по капле. Я вернулась в библиотеку, заварила успокоительный сбор, поплакала немного, не без того, и переоделась в более удобную одежду. Гулять в легкомысленном и открытом платье, которое я сегодня нацепила ради привлекательности, больше не хотелось. Я постаралась внушить самой себе, что и это пройдет, а что не пройдет, мишки затопчут. Но прошел только час. Ни Гаюса, ни Кайля, то, что почта может не сработать, я не верила. Должна была И мишки или уже прислали бы ответ, где они и как они меня ждут и хотят увидеть. В этом я тоже была уверена, или же сами явились порталами. У них-то с переходами проблем не было. Заняты? Ну, всё может быть, но я впервые попросила их увидеться столь срочно. Поеду сама. Даже если заняты настолько, что нет времени записку написать, подожду их дома. Всё равно на большее я сегодня не способна. Снова взяла листы в руки и направилась к главе, и его уже не застала. В приемной был только взволнованный помощник и втолковывающий ему что-то бенниор. Оба повернулись на мое появление и покачали головой. Партнёр уехал к новым жертвам, сказал изрядно осунувшийся и хмурый следователь. От былого балагура и повеса не осталось и следа. Есть вроде бы несколько зацепок. Мы очень на них рассчитываем. Жертвы их много. Три уже. Но полагаю, что должно быть четыре. Я лихорадочно соображала. С момента, как мир исследовал тролля, прошло четыре дня. Один день мы летали на ящере и три не виделись. По жертве в день маньяк точно спешит. Кто? Славник и суматошник. Сегодня фея. Благодаря ее воплям мы и поняли, что маньяк не затаился, как думали, а ускорился. Просто никто в агентство не обращался. Он следует намеченному пути по сложности магии своих жертв, как мы и предполагали. Так что бросились искать тех, кто должен быть до феи, не нашли пока только русала. Я поеду туда или сюда, Бездна никак не могу сообразить. Мои парни тоже кое-что принесли. Наверное, сначала встречусь с Сеором. Бенёр действительно выглядел растерянным и не понимающим. Погоди, Я схватила его за рукав и дала ему свои листы. Почерк у меня нормальный, прочитать сможет. Ты говорил про зацепки? Может, следы обнаружите? Я проводила собственные исследования и тоже сделала несколько выводов. Это может помочь сузить круг подозреваемых. Тем более, что у вас тоже что-то есть. Хорошо, кивнул главный следователь. Я по дороге все изучу и Сеуро обязательно передам. У нас совсем немного времени осталось. Сдается мне, что несколько дней спустя похититель магии закончит свои приготовления и сделает то, что ему нужно, а потом исчезнет, и мы никогда его не найдем. Ненавижу незакрытые дела. Я тоже Бенёр. Я тоже. Мрачно посмотрела ему вслед и вздохнула, покусала губы, пытаясь понять, что делать, а потом повернулась к помощнику главы. Я в холмы поеду. Ну, если кого-то это будет интересовать. Мужчина рассеянно кивнул. Не знаю, что мной двигало, какое-то нервное напряженное состояние, непонимание, почему мишки не откликнулись, желание свалить из агентства как можно дальше. В данный момент я никому здесь не помогу, мне самой бы кто помог. Потребность ощутить хоть немного тепла посреди леденящего холода. Я села в экипаж и попросила как можно быстрее доставить меня по знакомому адресу. По дороге все больше проваливалась в состоянии апатии и одновременно настоящего вихря из обрывков прошлого, мыслей о будущем, не самых приятных ощущений и эмоций. Меня реально несло и затягивало в такую бездну, в которой даже твари не выживали и из которой не выбраться без помощи специалиста. Спокойно, Сабина, ты и есть этот специалист. Ущипнула себя так сильно, что синяк наверняка останется, и заговорила сама с собой громко и уверенно вслух, даже рискуя показаться кучеру ненормальной. Дышим на счёт. Шумно, с медленным вдохом и выдохом, Девять раз. Что ты видишь, Сабина? Пять предметов. Тёмный, потрескавшийся потолок экипажа, потёртую обивку сиденья напротив, свои руки с короткими ногтями, сбитые мыски удобных ботинок, ниточку торчащую из брюк. Что ты слышишь, Сабина? Своё всё ещё сбитое дыхание, скрип колёс, стук лошадиных копыт по мостовой. А, нет, это уже каменистая дорога на выезде из города. Свой подрагивающий голос, тихое ржание. Что ты ощущаешь? как пальцы стискивают тонкую ткань пиджака. Влажные ладошки и пальцы, свои ступни пытающиеся нервно продавить пол кареты. Как неудобно сидишь, так откинься, сядь удобней, на мягкую спинку затылком. Какие запахи ты слышишь? Не обивки, своих духов, помнишь, душилась сегодня любимыми. Запах мыла, разрытой землей тянет с полей, рекой немного, наверное. Что ты чувствуешь, Сабина? Горечь поражения, страх и неуверенность перед будущим, злость на себя, на мир, на мир, отчаяние, полную потерю контроля над своей жизнью. Меня несет, несет как щепку. Обстоятельства, чужие поступки, неизвестные водные несет и будет нести до тех пор, пока я снова не стану той точкой, от которой всё и исходит. Это я потеряла контроль. Это мне плохо. Это я могу выдохнуть свою боль и признать эмоции. Это я на ком надо сфокусироваться и от моих желаний и чувств плясать». Каждый человек есть начало и первый шаг своего пути. Это он стоит в центре событий своей жизни, и от того, насколько уверенно будет стоять и концентрироваться на себе, зависит то, насколько сможет эту жизнь изменить. К дому мишек я подъехала в прямом смысле, взявшая себя в руки, в свои же руки, готовая действовать без ущерба для себя, ныть и жаловаться, но лишь ради того, чтобы выговориться, думать и решать, чтобы другие за меня не подумали и не решили. В поисках поддержки, но как воин, который встает плечом к плечу с другими воинами, а не прячется за их спинами. Вот только жаловаться оказалось некому. Я приложила руку к калитке, пропускающий артефакт меня распознал и услужливо впустил внутрь, и подошла к притихшему дому. Гайус, Каэль, Джоджо, -Джо никого не было. И это быть может не должно было меня насторожить, Еще не поздний вечер, чтобы застать всех дома, но оно насторожило. Я сунула руку в карман, в котором лежали несколько камушков специфического назначения, и осторожно открыла дверь в дом. Хорошо, что я не люблю смотреть фильмы ужасов. Не любила. Иначе у меня в голове наверняка какая-нибудь злодейская мерзость играла. Дом был тих и тёмен и как будто, ну, не знаю, безжизненно выглядел. Сначала не поняла, почему я так решила, а потом дошло. Не чувствовалось привычных мне запахов еды и мяса из печи, дров сухоцвета, которые постоянно таскал в дом Джоджо и делал из него поделки. Здесь, если и готовили, то не сегодня. Я поежилась. Мишки были теми еще домоседами. На самом деле, это я их периодически вытаскивала в ресторации, а внутренние звери в лес. Но это семейство предпочитало оседлый образ жизни: стабильный маршрут, работа-дом и вкусную домашнюю пищу. На всякий случай я позвала еще каждого и пробежалась по всем комнатам. Тишина, будто уехали, не предупредив. Но пока такой сумбур творился в столице, уехать они не могли. И в путешествие, в том числе в избушку в лесу, с которой все началось, меня бы позвали. Конечно, я не могу все предусмотреть, но Сглотнула. Был также вариант, что происходящее как-то связано с братьями. Странно, конечно, что это пришло мне в голову, предпосылок, кроме предыдущих моих подозрений и предположения, что маньяк уже наведывался в холмы, не было. Но интуиция вопила, что-то здесь и сейчас происходит. Та самая интуиция, что заставила меня вытереть слезы и выйти из библиотеки. И вот тут я честно призналась себе, что даже не знаю, что лучше. Если все таки мое доверие не будет оправдано, и Гайус, а может и Кайл, до появления лисички и братья все вместе делали, связаны с маньяком, и я потеряю первых и последних близких мне людей. Да людей или то, что они связаны, но в другом смысле, и с ними сейчас может происходить что-то ужасное. Я еще раз прошлась по дому в поисках подозрительных вещей. Ничего. Аккуратная кухня, ничего нигде не перевёрнуто. Заправленные кровати, кабинет, которым пользовался в основном Гайус, как обычно завален всякими книгами и записями. Кабинет вернулась в него и села за стол, принявшись ворошить бумажки и отодвигать ящики. И даже мысли не возникло, что делаю что-то не то. Хотя я сама трепетно относилась к таким вещам, но чувствовала сейчас недоличных границ. Записей было много и пометок на полях и закладок в книгах про магию, про бездну, про големов. С трудом, но я разобрала наблюдение за экспериментом относительно эликсира бездны или что-то в этом духе. Не поняла, но разобрала. Были и заметки относительно того оборотня, что после маньяка отделался только шоком и реабилитацией. Какие-то совсем личные записки и даже стихи. Прости, Гайус, но я их прочитала. И да, они просто кошмарные. И нет, ничего относительно маньяка я не нашла. Понятное дело, что маньяки не пишут оду о маньяках и не ведут учет жертвам в книге наподобие бухгалтерской, но мало ли? Кстати, они в этом ли странность? Я задумчиво покусала губы. Большой лохматый мишка все делал большим и лохматым. Когда он готовил, вокруг громоздились многочисленные плошки. Когда укладывался, то использовал кучу подушек, пледов и нас с Джорджо -Джо под боком. Уж если приходила мысль, то неважно, какая поверхность была рядом. Запишет. Он про всё записывал или обо всём читал. И то, что записей про Маньяка нет, забрали, значит, он мог написать что-то важное. Потёрла занывшие виски. Вот что дальше, а? И как не ошибиться, и Мишек не подставить, если у меня просто повышенная тревожность, и не упустить ничего, если есть повод для беспокойства. В принципе, время еще вполне рабочее, и мне не обязательно лезть в страшные норы и тоннели холмов. В академии сейчас должно быть достаточно ученых и учеников, чтобы вполне безопасно и спокойно расспросить о том, где же братья. И да, я уверена, что они неплохие, не потому что Я просто уверена. Вышла из кабинета и прошла по узкой деревянной галерее второго этажа по направлению к лестнице вниз. Где-то у входной двери, неразличимое отсюда, что-то щелкнуло. Остановилась. Гайус? Каэль? Тишина. Сглотнула неожиданно пересохшим горлом и снова засунула руки в карманы. У меня там много чего было помимо камушков, и начала осторожно спускаться. Кто-то или что-то «Ударила меня в спину. Инстинктивно я взвизгнула, растопырила руки как крылья и полетела вниз. Момента падения я не помню. Сознание почему-то потеряло раньше.